Глава 129 Роберт Лэнгдон застыл у стеклянного портала, как зачарованный, глядя на раскинувшийся внизу величественный пейзаж. Воспарив на высоте птичьего полета, он получил возможность насладиться самым, что ни на есть впечатляющим зрелищем за всю жизнь. В восточной оконечности эспланады выселся будто горная вершина Сияющий купол Капитолия. С двух сторон от него протянулись к Лэнгдону две цепочки огней, освещенные фасады музеев Смитсоновского комплекса. светочи культуры, истории, науки и искусства. Только теперь Лэнгдон к собственному изумлению осознал. Почти все невероятные аллегории Соломона явили себя в точном соответствии с легендой. Винтовая лестница, уходящая вниз на сотни футов под огромным камнем. Прямо над головой профессора, над смотровой камерой, втыкался в небо кончик каменной иглы. И Лэнгдону вспомнился забавный факт, подозрительно хорошо вписывающийся в общую картину. На Навершие монумента Вашингтона весит ровно 33 сотни фунтов. Снова тридцать три. Однако еще больше профессор удивился, когда вспомнил, что самый пик на верше, самый кончик, увенчан крошечным колпачком из полированного алюминия. Этот металл в свое время ценился выше золота. Сияющий колпачок достигал высоту не более фута, совпадая по размеру с масонской пирамидой. И на нем тоже... Как ни странно, имелась гравировка, знаменитая Лаус-Део. Лэнгдона озарила. Вот она, подлинная разгадка рисунка с днища каменной пирамиды. Эти семь символов читаются как транслитерация. Простейший из шифров. Символы — это буквы. Наугольник «Л» Химическое обозначение золота АУ, греческое сигма С, греческое дельта Д, де, алхимическое обозначение ртути Е, Уроборос О Лаус Део. Прошептал Лэндон. Известная фраза в переводе с латыни, означающая слава Богу, красовалась на монументе Вашингтона в виде изысканной вязи в дюйм высотой у всех на виду, но ее никто не видит. Лаус-део. «Слава Богу!» — произнес за спиной профессора Питер Соломон, включая в комнате неяркий свет. «Последняя загадка масонской пирамиды». Лэндон обернулся и тут же вспомнил, заметив широкую улыбку друга, что слышал от Питера точно такое же «Славу Богу», еще в библиотеке масонского храма. А я и не догадался. У профессора побежали мурашки при мысли о том, как ловко легендарная масонская пирамида привела его сюда, к великому обелиску, символу древней мудрости, вздымающемуся к небесам в самом сердце столицы. Зачарованный, Лэндон двинулся против часовой стрелки по периметру крошечной смотровой площадки обходя по очереди все четыре окна. Северное. Отсюда прямо по курсу открывался вид на знакомое очертание Белого дома. Насмотревшись, Лэндон устремил взгляд к горизонту, где прямая как стрела шестнадцатая улица вела на север, к масонскому храму. «Я к югу от хере дома». Он перешел к следующему окну. Обратившись теперь на запад, профессор скользнул взглядом по блестящей глади прямоугольного пруда перед мемориалом Линкольна. Прообразом его классическим греческим линиям послужил афинский парфенон, храм Афины, покровительницей доблестных героев. «Ануит коэптис», — вспомнил Лэнгдон, — «бог благословляет наши деяния». «Последнее окно». С южной стороны, на противоположном берегу Чернильно-Темного залива, ярким огнем светился в ночи мемориал Джефферсона. а Лэнгдон знал, что его невысокий покатый купол — копия купола Пантеона, обиталища древнеримских богов. Обойдя всю комнату, Лэнгдон представил виденные когда-то аэрофотоснимки эспланады. Лучи, расходящиеся крестом от монумента Вашингтона, по четырем сторонам света. Я нахожусь в средоточии Америки. Лэнгдон вернулся туда, где стоял Питер. На лице наставника сияла улыбка. Что ж, Роберт, осталось главное. Утраченное слово. Оно захоронено здесь. Сюда привела нас масонская пирамида. Лэнгдон опешил. Про утраченное слово он уже успел забыть. Роберт, более надежного человека, чем ты, я не знаю. И после сегодняшних событий, думаю, ты заслужил полное право посмотреть на то, из-за чего все началось. Утраченное слово в полном соответствии с легендой хранится у подножия винтовой лестницы. Он показал на жерло уходящей вниз шахты. Профессор, уже начавший было обретать твердую почву под ногами, снова пришел в замешательство. Питер тем временем запустил руку в карман и вытащил небольшой предмет. Помнишь? Лэндон увидел каменную шкатулку, ту самую, которую Соломон когда-то вручил ему на хранение. Да, только, боюсь, хранитель из меня неважный получился. Соломон усмехнулся как знать. Возможно, ей просто пришло время увидеть белый свет. Лэнгдон смотрел на шкатулку, не понимая, зачем Питер снова отдает ему этот каменный кубик. «Что она тебе напоминает?» — поинтересовался Питер. Увидев знакомое 1514, профессор вспомнил свое первое впечатление — возникшие, когда Кэтрин преобразовала шкатулку. «Краеугольный камень?» «Точно», — согласился Питер. «А теперь несколько любопытных фактов о краеугольных камнях, которые наверняка даже тебе неизвестны. Во-первых, сам принцип закладки такого камня берет начало в Ветхом Завете». Лэнгдон кивнул. «Псалтыри». «Правильно». Настоящий краеугольный камень всегда зарывается в землю, символизируя тем самым первый шаг постройки из земных недр к небесному свету. А Лэндон обернулся на Капитолий, чей краеугольный камень, утопленный в основании фундамента на большой глубине, до сих пор не могли обнаружить никакие раскопки. И, наконец, подвел итог Соломон, Многие краеугольные камни, как и шкатулка у тебя на ладони, полы и содержат тайники. Где хранятся сокровища, талисманы, если угодно, залог будущего благополучия возводимого здания. Об этой традиции Лэнгдон тоже прекрасно знал. По сей день масоны, закладывая краеугольный камень, запечатывали внутри что-нибудь значимое — капсулу времени, фотографии, манифесты, даже прах великих. «Думаю, ты догадываешься», — Соломон оглянулся на лестничный колодец. «Зачем я тебе об этом напоминаю?» «Полагаешь, утраченное слово захоронено в краеугольном камне монумента Вашингтона?» «Я не полагаю, Роберт. Я знаю точно». Утраченное слово было предано земле в краеугольном камне этого обелиска 4 июля 1848 года по всем правилам масонской церемонии. Лэнгдон поразился. «Отцы-основатели зарыли в землю слово?» Питер кивнул. «Именно так». Они прекрасно понимали подлинную ценность того, что упокоилось под Белиском. На протяжении всего вечера Лэндона окружали сплошные аллегории и эфемерные, расплывчатые, с трудом укладывающиеся в сознании отголоски легенд. Мистерии древности, утраченное слово, вековая мудрость. Душа просила чего-нибудь плотного, осязаемого, И, несмотря на все заверения Питера Соломона, что ключ к тайне покоится в камне, которому надо спуститься вниз на 555 футов, Лэнгдону по-прежнему верилось такое с трудом. Люди кладут жизнь на изучение мистерий и все равно не успевают постичь всю заключенную в них мудрость. Перед глазами профессора вновь встала меланхолия Дюрера, удрученный адепт, в окружении безмолвных свидетельств его тщетных попыток пробиться сквозь завесу тайн алхимии. Если тайны в самом деле можно раскрыть, вряд ли все отгадки будут собраны в одном месте. Лэнгдону всегда казалось, что ответы должны быть рассеяны по миру, в тысячах томов, в трудах Пифагора, Гермеса, Гераклита, Процельса и сотен других. Ответ надо искать в пыльных, преданных забвению, рукописях по алхимии, мистицизму, магии и философии. Он кроется в сокровищах Александрийской библиотеки, шумерских глиняных табличках, египетских иероглифах. «Питер, прости», — тихо проговорил Лэнгдон, качая головой, — «на то, чтобы постичь мистерии древности, уйдет вся жизнь». Я не представляю, как ключ к ним может уместиться в одном единственном слове. Питер положил руку профессору на плечо. «Роберт, утраченное слово — это не слово в прямом смысле». Он посмотрел на друга с мудрой улыбкой. «Мы говорим слово, повторяя за древними. Так оно звалось у них в начале».